Глава 12 Т0 Пространство. Планета нарисал. Главный космопорт. Час до отбытия стал самым нервотрепным за все время нахождения в Т-0-пространстве. Если честно, я не особо верил, что отряд Прайма вот так возьмет и согласится на авантюру. И это означало, что нужно срочно выбить билеты еще и на них. Благо уровень ядра у всех превосходил десятый, хотя Кель был на грани. Лейтенант Крю на связь не выходила. Я даже не знал толком, можно ли ее задание считать условно выполненным. И что-то мне подсказывало, что из-за происшествия на острове лейтенанта Крю либо дрючила начальство, либо оно же восхваляло. Ведь с одной стороны, она отправила восставших на миссию по непроверенным данным. А с другой, если бы не Крю, сколько еще времени эта Альсера оставалась бы на планете? Выручил Мекель. Парень вернул мне Марту и заодно связался с Крю через какие-то свои каналы. Та ответила, что времени на личную встречу у нее нет. На просьбу о билетах она лишь спросила «Сколько?» и, услышав в ответ цифру «5», сказала «Чертовы психопаты!» Через минуту у нас было восемь проходок вместе с теми тремя, которые ранее уже полагались на меня, Юма и Нолу. И ладно бы, если на этом проблемы кончались. Ведь потом мы опомнили, что на Марту тоже нужно разрешение и чуть ли не вести в отдельном отсеке для животных. На очередную просьбу Крю уже ревела. «Вы у меня, салаги, по возвращении на Аргусу будете кислотой к силу совпитаться». Ещё нужно было закупиться. Юм не шутил про Ройна на Рисау. Тамошних представителей хоть и было в десятке. если не сотни раз меньше, чем на Аргусе, но имелись и свои сложности. Освободившееся место в пространственном кармане мы заполнили переносными щитами, гранатами-заморозками, дронами-шпионами, маскировками и прочей лабудой. Не поленился установить датчики эссенции мистической энергии. Наши новобранцы тоже суетились. Они ведь по возвращению с острова Яга только и успели в ремонтном цеху починиться. На посадке мы встретили класс Микеле, Во главе с доктором Мартимусом Греем. Правда, люди садились в другой отсек, и в контактировать с ними не представлялось возможным. На входе у нас сканировали билеты, система проверяла пространственные хранилища, роботы выдавали пломбы ограничителей, которые снимают по прибытии. Сам полет не мог похвастаться чем-то выдающимся. Эллиминаторов было катастрофически мало. Под механоидов они специально не рассчитывались. Для мехов не было даже сидений. Усталости наши тела не знают, могут и постоять. Разве что есть поручни на случай тряски. В нашем отсеке окошки успели занять Прейки У остальных иллюминаторов разместились неизвестные нам механоиды. Но, признаться на удаляющуюся Аргусу, посмотреть было интересно. И потому ребята поделились трансляцией с нами. Еще совсем недавно эта планета не вызывала у меня никаких особых эмоций. А сейчас казалось, словно я прожил на ней всю жизнь. Вот сквозь легкие облака просачивается местность, где должен быть форпост Сомерхольд. Вот раскинулись горы четырех вершин, в которых мы искали Гейла и скинули с обрывов Лектора. Болото Пантанала, город Фрей и другие локации угадывались с трудом, но все таки угадывались. Когда неделями шерстишь карту интерфейса по вопросу, куда мы отправимся на этот раз, невольно запоминаешь очертания земли. А ждало нас совсем другое место. Планета Нарисао была тропическим раем. Белый песок, изумрудный океан, зеленые пальмы. Здесь не знали сильных штормов или цунами. Вернее, они случались, но гасились в момент образования мистическими источниками, расположенными в четырех точках планеты. Из космоса эти источники представляли собой четыре фиолетовых циклона. На поверхности планеты они выглядели как торнадо, устремленный из воды в небо. Их пытались исследовать, но ближе километра подходить к ним опасно что для механоидов, что для людей. Даже твари роя старались держаться от них подальше. И мутировавшие монстры и животные были не главной опасностью. Куда хуже встретить полуживые образования известняка, утягивающие в себя невнимательных исследователей и технику. Эти же источники частично были причиной высокой тектонической активности. Раз в три месяца они выбрасывали в воздух энергию, провоцирует движение в коре планеты. Появляются новые острова, открываются новые ресурсы. 70% планеты считалось неизученной, хотя формально она была зачищена тщательнее Аргусы. Причин на это было несколько. Первое. Большую часть Нарисао покрывал океан, что значительно осложняет колонизацию. Для работы в морской среде нужна специальная прокачка механоидов и особые навыки. Второе. Тварей-рой здесь изначально было мало. Однако это не значило, что для людей здесь безопасно. Здесь хватало опасностей, но и жизнь бурлила. К землетрясениям человечество адаптировалось и привыкло. Те постройки, что возводились на твердой почве, устанавливались на сейсмически устойчивые фундаменты. Остальные представляли собой целые плавучие города и находились либо на воде, либо под водой. На Нарисау доминировала группа независимых механоидов пираньи, во главе с механоидом WS-ранга Фэн-Яо. Они защищают морские глубины от роя акра, точнее то, что от него осталось. Точек приземления шаттлов на Нарисао было немного, а те, что были, как правило, были заняты частыми кораблями пираний и других фракций. И потому «Новая надежда» распределяла пассажиров по транспортникам, заранее установленным в шаттле. На одном из таких мы и приземлялись, а «Новая надежда» осталась на орбите, до посадки тех, кто, наоборот, летит на Аргусу. Из окна транспортника я увидел космопорт, похожий на распустившийся цветок со множеством лепестков. На половине лепестков находились транспортники, причем здешние модели почти всегда были адаптированы под посадку на воду. Один транспортник высадил нас, другой — школьников. Планета встретила нас яркой солнечной погодой. То ли это так влияло мое новое тело, то ли я прямо чувствовал тропическую жару. Казалось, еще немного, и тело покроется испариной. Надеюсь, люди в своих защитных костюмах не задохнутся. А вот Марта чувствовала себя прекрасно. Она интенсивно виляла хвостиком и суетилась в ногах между мной и Юмом. Новых участников команды она еще не признала. Но уже смекнула, что они с нами. А когда они вообще узнали, что я завел Тингрида, мне кажется, этот факт моей новой биографии Их окончательно добил, в хорошем смысле. «Привет, ребята!» — помахал я рукой выходящим из транспорта школьникам. «Капитан?» На меня уставились несколько десятков пар глаз. «А что, не узнаете?» Сейчас я мало походил на того механоида, что они видели вчера. Всего лишь вчера. «Марта не могла ошибиться!» — пафосно сказал Микель. «Ой, а что это у тебя за новый глаз?» «Глаз?» Я посмотрел по направлению указанному мальчикам и увидел на своем плече глаз. По форме он очень сильно напоминал человеческий, с той лишь разницей, что зрачок был вертикальным. Вместо белка носил мистический зеленый цвет. Глаз держался на небольшом отростке, торчащем из небольшой щели у меня в наплечнике. Первой реакцией я чуть было не стряхнул его, подобно назойливую моху, и испугался чего уж. Лишь несколькими секундами позже пришла догадка, что у глаз выпучило сердце Роя, хотя этот факт тоже успокаивал мало. Глаз вылез на уровень с моими окулярами и посмотрел на меня, потом на ребят, потом начала осмотреть все остальное. «Твоё заражение в высшей степени странное», — прокомментировал увиденное Юм. «Вместо того, чтобы защищать или уничтожать своего носителя, твое сердце вырастило глаз». «Кэп, даже не знаю, смеяться или плакать?» Напарник по привычке закинул мне руку на плечо, левое, и внимательно следил за глазом. Глаз оказался труслив. Он тут же убрался внутри моего механоида. «Ты его спугнул», — упрекнул его Прэй. «Ну да, бывает. Какой орган вырастет следующим? Нос, может быть, уши или рот?» У Мили на этот счет были свои догадки, и все, кроме Юма, посмеялись. «Надо сказать, никогда не видела, чтобы глаз твари Роя настолько походил на человеческий». Как бы, между прочим, заметила Нола. «Правильно, значит, отдадим тебе на растерзание профессору Саммерхольд», — продолжил Юм. «Хоффман сказал, что мне нужно к ксенологу», — сказал я и обратился к детям. «Как поездка прошла?» Ребята наперебой стали рассказывать свои впечатления. Доктор Артемус Грей покинул транспорт последним и сразу же принялся командовать. «Так, Кера и поглазели на механоидов, и хватит. Нечего задерживать наших защитников. Спускаемся к Акве. Будете послушными. Отправлюсь с капитаном на зачистку уля первого тира». Вся наша команда замерла в многозначительной паузе. «А может, не надо?» – жалобно простонал Юм, и я был с ним полностью солидарен. «Надо, ребята, надо», – продолжил уничтожить нас Артемус Грей. «Я еще долго не смогу подходить к улин первого тира», — простонул Прайм. «Ничего, пошли с вами, Эликсом». «Только не его», — взмолилась Прай. «Меня до сих пор мутит от последнего его вида». Перекинувшись еще пары фраз, мы попрощались. Выходы для людей механоидов все же были разные. Пломбы, как оказалось, нас не снимали, до тех пор, пока мы будем находиться в жилых массивах на Рисау. «Солнце, морской воздух, приятный климат», — протянул Кель. «По сравнению с моей жизнью в городе Муравейнике, настоящий рай, я бы здесь остался человеком». Издох бы от заражения», — подделал Прайма. «Наша официальная цель прибытия на планету — концерт Леле. Ну и посещение школьников из Фрея. Неофициальная помощь Джоуи, над которой, сейчас мы с Юмом думали-думали, И так пока ничего не придумали, кроме как разведать обстановку и сходить уже из этого. Миг-6 упоминала, что логичнее всего сделать отвлекающий маневр, но какой конкретно, обсудить мы не успели. «Не сдох бы. Есть 50-процентный шанс, что сможешь выжить и даже сохранить разум. Правда, тело подвергнется метаморфозам, и поменяются гастрономические предпочтения. Хотя у тебя прайм, наверное, не поменяются». Космопорт отличался от того, что был на Аргусе. Там он представлял собой модульное здания, готовые перестроиться в любой момент. Здесь же космопортом являлась огромная плавучая станция. «Кель, ты же из Лётной Академии», — сказал я, переводя тему. «Как ты думаешь, если Новой Надежде резко захочется сюда пристыковаться, она сможет?» Я обвел рукой космопорт. «Новая Надежда — корабль класса «Фрегат». Такие здесь в т 0 пространстве обладают универсальными двигателями и корпусом. Сам корабль легко приземлится на воду и перестукуется сбоку к шлюзам. А как быть с топливом? На спуск и подъем уходит много энергии. У них двигатель с модулятором вверха. Он снижает вес всего корабля. Что-то типа аналога наших легкостопов, только гораздо сложнее. До сих пор не могу к этому привыкнуть. Будь так я в империи. Любопытно, как-то вылетел из головы факт. что здесь могут использовать технологии, которые нельзя использовать в Империи. Кэп Протянул Юм. И что-то в его тоне заставило меня напрячься. Развернувшись, я подождал, пока парочка механоидов из Имперского корпуса пройдет мимо. Затем спустился на лестничную площадку уровнем ниже. Юм стоял у голографического стенда и смотрел на плакат Лиле. На нем стояла девушка, красивая, невинная, Воздушная, в белом платье. Информация говорила о том, что до концерта осталось 13 часов. «Сколько ей лет? Выглядит как ребенок?» задумчиво спросила Прей, спустившись со мной. «19», — ответил я, начитавшийся в свое время биографии певицы. Чуть ниже увидел новый плакат. «Научная конференция. Взгляд в будущее». И я понял, что привлекло внимание Юма. Специальный гость — доктор технических наук Кристоф Сайленс, Ученый, занимающийся поисками разумной жизни в этой вселенной. Не то чтобы у него плохая репутация. Времени до конференции оставалось час тридцать девять. «Предлагаешь сходить на выставку?» И откнул Юму в бок. «Что?» — удивленный голос Прайма раздался за спиной. «Мы сюда за этим прилетели?» «Неплохая идея. Приобщиться к прекрасному», — поддержал меня Юм, совершенно игнорируя Прайма. «О, смотри!» Тут есть круглый стол на тему кораблестроения, новые горизонты. Кель протиснулся между нами. В программе говорится, что речь пойдет о новом типе материнских кораблей, соперничающих размерами с материнскими кораблями Роя. Такое нельзя пропускать. Тема об огромных сверхмассивных кораблях, заменяющих не столько города, сколько едва ли не целые спутники, манила и меня. Все же после учебы в корпусе я хотел поступить в летную академию и дальше пойти служить в космофлот. «Я слышал о них», — продолжил Кель. «Разработки и теоретические наработки велись последние лет двадцать по местному времени. Плюс где-то в районе границы с третьим столбом находится веревь, где ведется строительство пятого прототипа материнского ядра ФОПОС». «Тогда заглянем на конференцию», — сказал я. «Надо же с чего-то начать открывать для себя нарисал». «Пожалуй, без меня», — отозвалась Нола. «Я уже не в том возрасте, чтобы забивать свою голову технологиями, о которых я ни сном, ни духом». «Лучше прогуляясь по острову в Веселый Зомбик. Вспомни молодость». «Веселый Зомбик?» – удивилась Амелия. «Ага, третий по площади остров, ставший на сегодняшний день островком стабильности на нестабильной планете». «Фантазия, конечно, у того, кто давал название, отменная», – саркастически заметила Амелия. «Я так и передам своему мужу», – хмыкнула Нола. «Ну, серьезно, кто дает такие названия?» «Это же не аттракцион, а территория, на которой рождаются и живут люди», – продолжил давить девушка. «Потому что, деточка, когда он только появился, это был не остров, а так, коралловое плато. Правительства планеты как такового тогда не было. Свободные механоиды имели право называть острова через систему Немезис, ведь планета еще не была колонизирована. У мужа тогда было отвратительное настроение. Вот он и назвал ближайший островок так, как захотел. А потом название прижилось». «Я бы посмотрел на этот остров», — задумчиво сказал Келлир. «Тогда разделимся», — кивнул я. «Мы с Йомом и Келлим идем на конференцию. Кто-нибудь хочет с нами?» Остальные предпочли компанию Ноллы. Для наших новобранцев прогулка по острову или поход на конференцию выглядели обычными понятными занятиями. Ничем особо не примечательными. Для нас же троих это значило намного больше. Спасение Джои требовало погрузиться в местные реалии, Слиться со средой и разведать все необходимое. И эта работа уже началась.